Роберт Сойер, Неандертальский Паралакс, Гибриды Ллойду и Иван Пенни замечательным человеческим существам От автора Нейтринная обсерватория Садбери, шахта Крейгтон, корпорация Инка, Лаврентийский университет, включая группу нейробиологических исследований и Йоркский университет, существует в действительности. Однако все персонажи книги целиком и полностью плод моего воображения. Они не имеют никакого сходства с людьми, которые на самом деле занимают те или иные посты в этих или иных организациях. Вера в Бога часто указывалась как не только величайшая, но и полнейшая из всех различий между человеком и низшими животными. Чарльз Дарвин. Происхождение человека. И потом учтите, Бог вовсе не бесконечен, как утверждают католики. Он действует в радиусе 600 метров. На краях он приметно слабеет. Карл Чапок. Фабрика Абсолюта. Род человеческий по-прежнему делится на два вида, склонная к созерцанию меньшинство и чуждая ему масса, да посредине некая прослойка из гибридов. Джонгл Сорси сдается в наем. Глава первая. Мои дорогие американцы и все люди этой версии Земли. «С огромным удовольствием я обращаюсь к вам этим вечером с моей первой речью в качестве вашего нового президента. Я хочу поговорить о будущем нашего вида гоминид, вида известного как Homo sapiens, люди мудрости». «Мэре», — сказал Понтер Боддет, «для меня большая честь представить тебя Лонвисутробу». Мэри привыкла думать о неандертальцах как о расе крепышей, коренастых Шварценеггер, как их окрестила Торонто Стар из-за невысокого роста и чрезвычайной мускулистости. Поэтому она испытала шок при виде Лонвиса Троба, тем более на фоне Понтера Боддата. Понтер принадлежал к неандертальскому поколению 145, то есть ему было 38 лет. Его рост был 1,73 м, выше среднего для мужчины своего вида, а его мускулатуре позавидовал бы любой бодибилдер. Лонвис Троп же был одним из немногих ныне живущих представителей поколения 138, то есть дожил до совершенно невообразимого возраста 108 лет. Он был костляв, хотя по-прежнему широкоплеч. У всех неандертальцев была светлая кожа, это был народ, приспособленный к холодному климату, но у Лонвиса она стала практически прозрачной, так же, как и немногие сохранившиеся у него на теле волосы. И хотя его голова демонстрировала набор стандартных неандертальских особенностей, низкий лоб, надбровная дуга с двойным изгибом, массивный нос, квадратная челюсть без подбородка, она была совершенно лишена волос. Понтер, в отличие от него, обладал светлой шевелюрой, как и у всех неандертальцев, разделенной пробором ровно посередине, и густой светлой бородой. И все же самой поразительной особенностью двоих неандертальцев, стоящих перед Мэри Воган, были глаза. Радушки Понтера были золотистыми. Мэри обнаружила, что способна смотреть в них, не отрываясь, бесконечно долго. А радужки Лонвиса оказались сегментированными, механическими. Его глаза были шариками полированного металла, сочащимся из-под центральной линзы синевато-зеленым свечением. «Здравый день, ученый Троп!» сказала Мэри. Она не протянула руки. У неандертальцев такого обычая не было. Для меня честь познакомиться с вами. «Не сомневаюсь», — ответил Лонвис. Он, конечно, говорил на языке неандертальцев, так как он был у них только один, то никак не назывался. Но его имплант-компаньон переводил речь, воспроизводя английские фразы через внешний динамик. И то был всем компаньоном компаньон. Мэри знала, что Лонвис сам изобрел эту технологию во времена своей молодости, в году, который народ Мэри называл 1923 -м. Признание тех благ, которые принесли компаньоны народу неандертальцев, Лонвису Тропу было подарено устройство с полностью золотой лицевой панелью. Компаньон был вживлен на внутреннюю сторону левого предплечья, левши среди неандертальцев были редки. В отличие от него и Плант Понтера, имел лицевую панель из стали и рядом с аппаратом Лонвиса выглядел довольно дешево. «Мэра — генетик», — сказал Понтер. «Во время моего первого посещения их версии Земли она доказала, что я генетически принадлежу к виду, который они называют неандертальцами». Он протянул руку и взял ладонь Мэри в свою широченную лапищу с короткими пальцами. «Более того, это женщина, которую я люблю». Мы намерены в ближайшее время вступить в союз. Взгляд механических глаз Лонвиса уперся в Мэри. Выражение его лица было невозможно прочитать. Мэри непроизвольно перевела взгляд на окно своего офиса на втором этаже старого особняка в Рочестере, штат Нью-Йорк, который занимала Синерджи Групп. За окном серая поверхность озера Онтарио уходила за горизонт. Ну-у-у-у-у, сказал Лонвис или, по крайней мере, так его золотой компаньон перевел резкий звук, который он издал. Но и вот тон тут же смягчился, и он перевел взгляд на Понтера. «Я-то думал, что это я много делаю для налаживания межкультурного взаимодействия». Лонвис был одним из десяти выдающихся неандертальцев, великих ученых и талантливых деятелей искусств, которые прошли через портал с земли на эту чтобы помешать неандертальскому правительству разорвать связь между двумя мирами. — Я хочу поблагодарить вас за это, — сказала Мэри. — Мы все, все сотрудники Синерджи. Явиться в чужой мир — это было то, чего я меньше всего от себя ожидал в моем-то возрасте, — ответил Лонвис. — Но эти плоскоголовые идиоты из Серого Совета! Он с отвращением покачал головой. «Ученый Троп собирается сотрудничать с Лу», — сказал Понтер, чтобы выяснить, возможно ли построить квантовый компьютер того типа, что построили мы со декором с помощью оборудования, которое, как это у вас говорится, которое вы серийно производите. Лу — это доктор Луиза Бенуа. По специальности физик элементарных частиц неандертальцы не способны произносить фонему «и», хотя их компаньоны добавляют ее, когда воспроизводят английский перевод. Луиза спасла Понтеру жизнь, когда много месяцев назад он впервые появился в этом мире, переброшенный из своей подземной вычислительной камеры в соответствующую точку на этой земле, прямиком внутрь заполненной тяжелой водой сферы детектора нейтринной обсерватории Садбери, в которой работала Луиза. Когда во время своего первого визита Понтер внезапно заболел, Луиза вместе с Мэрией и врачом Рубаном Монтегом оказалась на карантине и получила возможность подробно расспросить Понтера о неандертальских достижениях в области квантовых вычислений. Так что было вполне естественно, что именно ей поручили попытаться воспроизвести эту технологию. И это была весьма приоритетная задача, поскольку достаточно большой квантовый компьютер был ключом к наведению мостов между Вселенными. «И когда же мы познакомимся с доктором Бенуа?» — спросил Лонвис. «Прямо сейчас», — произнес женский голос с заметным акцентом. Мэри обернулась. «Луиза Бенуа — красивая брюнетка, 28 лет». Длинногая, белозубая и с безупречной фигурой стояла в дверном проеме. «Простите за опоздание. Пробки просто убийственные». Лонвис слегка склонил свою древнюю голову на бок, очевидно прислушиваясь к объяснениям, которые давал компаньон по поводу перевода последних трех слов, но столь же очевидно остался в полном недоумении относительно их смысла. Луиза вошла в помещение и протянула Лонвису свою бледную ладонь. «Здравствуйте, ученый Троп», — сказала она. «Рада с вами познакомиться». Понтер склонился к Лонвису и что-то прошептал ему на ухо. Лоб Лонвиса пошел волнами. Это выглядит достаточно необычно, когда такое делает неандерталец с волосами на бровях, но в исполнении облысевшего столетнего старика это казалось форменным сюрреализмом. Однако он все же протянул руку и осторожно пожал Луизину ладонь, словно касаясь чего-то неприятного. Луиза улыбнулась своей ферменной улыбкой, которая, правда, не произвела на Лонвиса особого эффекта. «Это великая честь для меня», — сказала она и посмотрела на Мэри. «Я не была так взбудоражена с тех пор, как познакомилась с Хокингом». Стивен Хокинг посещал нейтринную обсерваторию Садбери. Это была непростая операция. Если учесть, что детекторная камера располагается в двух километрах под землей, и в одном целом двух десятых километра по горизонтали от ближайшего подъемника. «Мое время чрезвычайно ценно», — сказал Лонвис. «Приступим к работе». «Конечно», — согласилась Луиза, все еще улыбаясь. «Моя лаборатория дальше по коридору». Луиза пошла к двери, и Лонвис двинулся следом. Понтер придвинулся ближе к Мэри и по неандертальскому обычаю ласково лизнул ее в лицо. Однако Лонвис, не оборачиваясь, произнес, «Боддет, за мной!» Понтер расстроенно улыбнулся Мэри, пожал плечами в знак извинения и последовал за Луизой и великим изобретателем, закрыв за собой тяжелую деревянную дверь. Мэри подошла к своему столу и принялась наводить порядок в бумагах, которыми он был завален. В свое время она бы... что? Взревновала? Занервничала? Она не была вполне уверена, но наверняка ей было бы не по себе от того, что Понтер проводит время в обществе Луизы Бенуа. Как Мэри случайно узнала, работающие в Синерджи мужчины Homo sapiens за глаза называли Луизу Р.Л. Она в конце концов спросила Фрэнка из группы обработки изображений, что эта аббревиатура значит. Он смутился, но все же объяснил, что это расшифровывается как «роскошная Луиза», И Мэри при всем желании не могла с этим поспорить. Но теперь она совсем не беспокоилась насчет Понтера и Луизы. В конце концов, неандерталец любит ее, Мэри, а не фигуристую Франко-канатку, а большая грудь и чувственные губы у барастов похоже находятся не на первых местах в списке привлекательных женских черт. В этот момент раздался стук в дверь. Мэри вскинула голову. «Войдите», — сказала она. Дверь распахнулась, открыв взгляду Джока Кригера, высокого и худого седовласового мужчину с прической, которая всегда напоминала Мэри о Рональде Рейгане. И не только ей. Тайным прозвищем Джока среди сотрудников, наподобие Луизиного Р.Л., было Гиппер. Де Гиппер, прозвище Джорджа Гиппа, знаменитого игрока в американский футбол, умершего молодым в 1920 году. Рональд Рейган снялся в роли Гиппа в фильме 1937 года на отрокне All American, после чего прозвище Гиппер приклеилось к нему до конца жизни. Мэри полагала, что каким-то прозвищем они наградили и ее, но пока ни разу его не слышала. Здравствуйте, Мэри, сказал Джок глубоким хриплым голосом. Есть минутка. Мэри шубно выдохнула. И далеко не одна, ответила она. Джок кивнул. «Как раз об этом я и хотел поговорить». Он вошел и уселся на стул. «Вы закончили работу, для которой я вас нанял. Нашли метод, позволяющий безошибочно отличить неандертальца от любого из нас». Так и было. И метод оказался до неприличия прост. У Homo sapiens 23 пары хромосом, тогда как у Homo neanderthalensis 24. Мэри почувствовала, как учащается ее пульс. Она знала, что эта работа мечты с ее да неприличие большим окладом была слишком хороша, чтобы ей позволили продержаться на ней долго. Жертва собственной гениальности. Попыталась пошутить она. Но, как вы знаете, я не могу вернуться в Йоркский университет. Не в этом учебном году. Двое сезонных преподавателей, один из которых — жуткий, отвратительный монстр, забрали мои курсы. Джок вскинул руки. «О, я вовсе не хочу, чтобы вы вернулись в университет. Но я и правда хотел бы, чтобы вы кое-куда съездили. Понтер скоро возвращается домой, не так ли?» Мэри кивнула. «Сейчас он приехал для того, чтобы принять участие в каких-то встречах в ООН. И, конечно, чтобы привезти Лонвиса сюда, в Рочестер. Так вот, почему бы вам не отправиться с ним, когда он будет возвращаться?» «Неандертальцы очень щедро делятся с нами своими знаниями о генетике и биотехнологиях, но ведь всегда есть чему поучиться. Я бы хотел, чтобы вы остались в их мире подольше, скажем, месяц, и попытались узнать как можно больше об их биотехнологиях». Мэри ощутила, как ее сердце возбужденно забилось. «С превеликим удовольствием». «Очень хорошо. Не знаю, правда, как вы там устроились в плане проживания». Я жила у партнерши-партнера Понтера». «Партнерши-партнера», — повторил Джок. «Ага. Понтер живет с мужчиной по имени Адекор, ну, с которым они вместе создали квантовый компьютер. Адекор состоит в союзе с женщиной по имени Лурд, химиком по специальности. И когда двое порознь, то есть когда неандертальские мужчины и женщины живут отдельно, я живу в доме Лурд». «Ах», — сказал Джок, качнув головой. А Аэт считал, что в «Молодых и дерзких» запутанные семейные отношения. «Молодые и дерзкие» — американская мыльная опера, впервые вышедшая в эфир в 1973 году и продолжающаяся до сих пор. А, это-то просто», — улыбнулась Мэри. Джек Абботт был женат на Никки, урожденный Ники Рид. Это было после того, как она побывала замужем за Виктором Ньюманом, после первых двух раз, но до третьего. Но потом Джек женился на... Джок замахал руками. «Хорошо, хорошо!» «Так вот, как я сказала Лурд, партнерша Декора, химик, а андертальцы считают генетику химии. Что, если подумать, так и есть. Она сможет свести меня с нужными людьми». «Отлично! Так что, если вы желаете снова побывать на той стороне, то нам пригодилась бы информация, которую вы соберете». «Желаю ли я?» — сказала Мэри пытаясь совладать с возбуждением. «Католик ли папа?» «Был в последний раз, когда я проверял», ответил Джок, сдержанно улыбнувшись.